Глава девятая. Зависимость от гнева. Мы не можем жить без подчинения других. Главное, по сути, заключается в возможности сердиться без того, чтобы другой человек ответил тем же. Альберт Камю. В основе вербально-агрессивного поведения лежит гнев, мотивирующий и поддерживающий насилие. Жертва должна понять, что она не ответственна за то, что на неё кричат, набрасываются с упрёками или просто смотрят с негодованием, как бы сильно ни гневался агрессор, а поскольку она никоим образом не несёт ответственности за агрессию. Ей не нужно защищать себя и оправдываться. Но она может оправдываться, как будет описано далее. Жертвы вербальных агрессоров знают, что даже если они объясняют, что на самом деле хотели сказать или имели в виду, им никогда не услышать в ответ «О, извини, что он накричал и набросился на тебя, ты простишь меня?» Им это знакомо по опыту. Но они не теряют надежды, что на этот раз он поймет. Это надежда из тех, что труднее всего оставить. В главе 2 приведены примеры, поясняющее, что происходит, когда жертва защищается или пытается объясниться. Тем самым она шагает в сторону реальности агрессора. Тогда он полагает, что она находится в его пространстве, где борьба — это норма, и начинает войну. Извинение — это самое последнее, что может прийти ему в голову. Жертве также важно осознать, что нет никакого правильного поведения, которое помешало бы абьюзеру направлять на нее свой гнев. Говорить более спокойным тоном, быть внимательнее, сильнее поддерживать его, интересоваться его делами, больше знать, быть более забавной, привлекательной, худой или классной — все это не работает. Гнев агрессора порожден силой подчинения. Он проявляет его либо скрыто, посредством манипулирования, либо открыто в неожиданных вспышках, направленных на партнера. Во время этих вспышек абьюзер обвиняет и упрекает жертву, делает ее козлом отпущения. При этом он отрицает реальную причину своего поведения и убеждает и себя, и обычно свою жертву в том, что она сделала или сказала нечто, оправдывающее его гнев. Когда агрессор направляет гнев на жертву, он снимает напряжение, порожденное ощущением собственного бессилия, отсутствием силы личности. В результате жертве становится плохо, а абьюзеру — хорошо. Попытки жертвы выяснить, что пошло не так, просто не работают. Агрессор будет либо откровенно отрицать свой гнев, либо утверждать, что виной всему поведение жертвы. Если бы он признал, что жертва не виновата, ему бы пришлось столкнуться лицом к лицу с самим собой и своими чувствами. В большинстве случаев агрессору не хочется этого делать. Вербальных абьюзеров переполняет внутреннее напряжение, периодически непредсказуемо прорывающиеся наружу в виде вспышек гнева, направленных на партнера. Затем... Напряжение опять нарастает, пока агрессор не спустит его в очередной вспышке. Такое нарастание и спуск напряжения образуют цикл. Я называю его циклом зависимости от гнева, а абьюзера, следующего такому образцу поведения, зависимым от гнева. Цикл этот, впрочем, нерегулярен. Он непредсказуем. Агрессор не выпускает свой гнев на жертву каждое утро, каждый вечер или по субботам. Интенсивность вспышек также варьируется. На цикл влияют следующие факторы: возможности, происшествия на работе или дома, мысли, текущие ощущения своей силы, собственные страхи, чувство зависимости или компетентности. Если агрессор выпивает, свою роль может играть и алкоголь. Алкоголь не столько повышает гнев, сколько позволяет свободнее выплескивать его. Этот цикл предоставляет агрессору двойную награду. Награды для него словно очередная доза для наркомана. Первая награда — это чувство облегчения, своего рода эйфория после вспышки и агрессии в адрес жертвы, потому что он снимает напряжение, накопившееся после предыдущего выплеска гнева. Вторая награда — это утверждение своего влияния своей силы подчинения над жертвой. Она ничего не может с этим поделать, и ей не удастся предотвратить очередную вспышку. Партнеры, зависимых от гнева, могут по-разному относиться к таким выплескам и вести себя во время них. Поскольку абьюзеры обвиняют и упрекают их, они могут прийти к мнению, что действительно в чем-то виноваты. Со временем, Сами того не осознавая, они привыкают быть на и угождать агрессору. Таким образом, агрессия воздействует не только на партнера, но на каком-то уровне на всех членов семьи. Многие женщины признавались мне, насколько это верно. Рассказывая о своей семье, они говорили, «Сын увидел, что я плачу, и спросил, что случилось. Я ответила, что на меня только что накричали. Он сказал», «Мама, как только услышишь по телефону папин голос, будь готова тут же нажать на кнопку и повесить трубку. Не пытайся понять, что он говорит. Как только услышишь гневный голос, вешай трубку. Тогда ты будешь смеяться вместо того, чтобы плакать». Гнев вербального агрессора течёт свободно и иррационально. Он не имеет ничего общего с жертвой, однако сильно влияет на неё. Гневные окрики, несправедливые замечания, упрёки — всё это доставляет ей боль и приводит в замешательство. Такие атаки выводят её из равновесия и заставляют падать духом. И хотя их причина никак не связана с ней, они задевают её, потому что враждебность, как физическая, так и эмоциональная, всегда болезненна. Некоторые жертвы пытаются не обращать внимания на вспышки гнева, думая, я сильная. На самом деле он так не считает. Я не позволю ему выбить меня из колеи. Рано или поздно я стану понимать его лучше, или он поймет, что некоторые его слова меня ранят, или же научится спрашивать, что я имею в виду, или говорю на самом деле, прежде чем выходить из себя. Что же происходит в результате? такого подхода. Жертва использует свою силу против себя самой. Она пытается сохранить самообладание и спокойствие, на что тратит свои силы, как и на то, чтобы понять абьюзера. Она может пострадать от травматического шока. И уж, конечно, она запутывается ещё больше. Как выразилась Н, «Он любит меня, ему просто не нравятся некоторые мои черты. Кроме того, если жертва старается спокойно переносить вспышки гнева, абьюзер ощущает, что ему мешают получить желаемое. Ему требуется очередная доза, освобождающая от накопившегося напряжения и дающая чувство превосходства над партнёром. Если ему не удаётся принизить жертву, если она никак не показывает, что падает духом, он усиливает агрессию. Возможно, это неосознанное решение. Он просто сильнее злится, становится более напряженным и более зависимым от очередной дозы силы подчинения. Это одна из причин, по которым агрессия со временем усиливается. По мере того, как жертва адаптируется, пытается игнорировать его поведение, возможно, в надежде на то, что он перестанет выходить из себя или она перестанет непреднамеренно провоцировать его, или поймет, что делает не так и почему чувствует, что неправильно поступило. Агрессор гневается все сильнее, и вспышки наблюдаются все чаще. Другая причина, по которой вербальная агрессия со временем усиливается, это то, что дозы на самом деле ничего не исправляют. Агрессору недостает силы личности, и, следовательно, необходимость в проявлении силы подчинения растет. Со временем растет и напряжение, а в результате усиливаются гнев и враждебность. Если жертва использует свою силу, чтобы игнорировать вспышки и найти смысл в отношениях в надежде на лучшее, агрессор применяет свою, чтобы увеличить агрессию. Если жертва говорит партнеру, насколько ее задевает его гнев, он обычно отвечает ей яростным отрицанием, утверждая, что она всё преувеличивает. Одна из причин, почему зависимый от гнева не извиняется, заключается в том, что искреннее извинение подразумевает, что никаких доз больше не будет. Доза, вспышка гнева и снятие напряжения позволяет агрессору поддерживать внутреннее равновесие. Она также порождает в нём ощущение силы и власти. Отрицая ответственность за собственный гнев и обвиняя в нём партнёра, агрессор поддерживает равновесие и чувство собственной полноценности за счёт жертвы. Для жертв, зависимых от гнева, как правило, оказывается потрясением тот факт, что их партнёрам становится хорошо, когда им самим бывает плохо. Об этом свидетельствуют слова Коры. «Я сказала Курту...» «Насколько весь день мне было плохо от нашей утренней ссоры». Он набросился на меня безо всякой причины. Я пыталась урезонить его, а он просто вышел из дома и направился на работу. Он спросил, «Какой ссоры? Не понимаю, о чём ты». Я напомнила ему, как он накричал на меня утром из-за яиц и спросила, «Разве тебе не было плохо?» Он ответил, «Ты что, с ума сошла? Утро было чудесное». «Хочешь поссориться?» Я сказала, «Нет». В общем случае, ощущение агрессора можно выразить следующим образом. «Как я могу делать что-то плохое, когда мне так хорошо?» Белла объясняет, как это работает. Берт согласился пойти вместе со мной к специалисту по вопросам семьи и брака. На консультации он услышал, как мне бывает больно и страшно, когда он кричит на меня. «Когда мы вышли...» Он снова наорал на меня, утверждая, что это я нападаю на него и застаю его врасплох. Я была в замешательстве, я не понимала, что он хочет сказать и как он мог подумать, что я нападаю на него. Для жертв, зависимых от гнева, характерно задумываться над инцидентами и пытаться понять, что они такого сделали или сказали, что вывело их партнера из себя. Если абьюзер перекладывает вину на жертву, но при этом уверяет ее в своей любви, если нападки происходят не на публике, а общие знакомые твердят, как ей повезло с таким чудесным парнем, если отношения ее родителей оставляли желать лучшего, женщина может и не догадываться о том, что является жертвой агрессии. Она так и продолжит подыскивать рациональные объяснения поведению своего партнера. Агрессивный гнев также подавляет в жертве желание сексуальной близости. Когда такое происходит, абьюзер обвиняет ее в равнодушии и бесчувственности, в результате чего она снова приходит к мысли о том, что с ней что-то не так. Агрессивный гнев может начинаться с сердитых замечаний, которые со временем усиливаются и переходят во вспышки ярости. Это может происходить почти незаметно и тянуться годами, но иногда случается быстро, иногда в течение первого года или нескольких месяцев после начала отношений. Две женщины из тех, с которыми я общалась, рассказали, что поведение партнёра резко изменилось сразу после свадьбы. Хотя агрессивный гнев и носит обвинительный характер — Жертвы не провоцируют партнера и никоим образом, сознательно или неосознанно, не пытаются вывести его из себя. Напротив, насколько мне известно из бесед с жертвами и бывшими жертвами вербальных абьюзеров, они делали все возможное, чтобы ясно и четко выразить свои мысли и намерения. Обычно у них возникало чувство, что это не получается. Нет никаких особых фраз, помогающих распознать агрессивный гнев. Вы можете вернуться к предыдущей главе и произнести все приведённые в ней агрессивные высказывания как можно более гневным тоном. Или можете произнести их вслух, сжимая губы и цедя слова сквозь зубы. Подумайте о своих ощущениях. Представьте, что они усилены многократно, и вы получите представление о том, какое воздействие они оказывают на жертв. Некоторые из признаков агрессивного гнева — это недостаток теплоты со стороны партнера, а также оскорбления, насмешки, стремление поспорить по любому поводу, приступы дурного настроения, крики, неожиданный выход из себя и сарказм. Любой пример подобного поведения может стать сигналом для женщины, что она находится рядом с гневным мужчиной. Роберт Браунбридж — Клинический социальный работник дополнил это определение. Сарказм — верхушка айсберга, скрывающая гору гнева. К физическим признакам относятся все элементы языка тела, ассоциирующиеся с гневом, такие как сжатые зубы и кулаки. Также о гневе свидетельствуют любые проявления физического насилия, такие как разрушение имущества. Некоторые агрессоры не выражают свой гнев открыто, но тоже испытывают его и настроены враждебно. Они, похоже, строят более длительные планы по контролю над своими жертвами и манипулированию ими. С другой стороны, агрессора легко вывести из себя и заставить выплеснуть свой гнев. Большинство жертв даже не подозревают о том, что человек, которого легко рассердить, зависим от гнева. Вместо этого они полагают, что партнер остро реагирует на что-то, но не понимают точно, на что именно. На самом деле, зависимый от гнева может интерпретировать любую ситуацию так, чтобы найти причину для выплеска ярости на партнера. Сам по себе гнев иррационален, как это открыла для себя Мэй. Поначалу я беспокоилась о том, что каким-то непонятным для себя образом рассердила его. Позже, осознав, что никаких реальных причин для этого не существует, я испугалась его иррациональности».